Снег под каблуками визжал так, что ломило зубы. Редкие, солнцем просвеченные, приплывали с неба снежинки. Таяли на моей голой раскрытой ладони. Влага холодила кожу, а вокруг царила светлый. Дальний грядобор уходил ввысь, поднимаясь по склону увала. От крайних деревьев... Раскатывалось до горизонта поле. Единственный холм на нем, обросший облепишником, казался островом, плывущим посреди белого и ровного моря. Господи, хорошо, что хоть здесь все осталось на своих местах. Не ускоряется, не впадает в застой и не мается зудом революционных переломов через колено. Останься! «Все останься таким, как есть, и бор, и холм, и облепишник на нем. Не покинь последнее утешение!» Я смотрел на округу, думал о поле, о ее выстраданном безверии, и мне не хотелось возвращаться в избу, где за круглым столом сидели старухи. Мучила, доставая до самой середки жгучая вина, в чём она заключалась? Что я такого натворил, что пошло бы во вред этим страдалицам? Ответить не мог. А вина жгла и не уходила. — Ты сдурел, парень, космачом на морозе стоишь. Не май месяц. Давай в избу. Аня строжится на меня, как на мальчишку. Я послушно киваю головой, возвращаюсь в избу. А там пыль до потолка и дым коромыслом. Пляшут старухи, все до единой. Даже Вера, не сказавшая до этой минуты ни слова, вышла в общий круг. Улыбается отрешенно и выстукивает пимами покрашенным половицам. Звякает на столе посуда. И чудится, слышится в этой пляске родное, да всклипо знакомое. Эх, грибут твою мать, завивай горе верёвочкой, Чешутся руки рвануть на груди рубаху, Зареветь хочется безудержу голос, Чтобы вышло с души, с самого дна её, То, что не имеет названия, Но болит днём и ночью, Разъедает хуже всякой болезни. А так ли живём, да туда ли идём? «Ох, темнешеньки, не могу!» Поля остановилась посреди самого разгара пляски, схватилась обеими руками за правый бок и согнулась, словно переломили ее. «Не могу! Все здоровье выгорело!» Бога не веруешь! Вот он тебя и наказывает!» — ставила Фрося. «Я верую!» Поля через силу разогнулась и вознесла над головой палец, рубленный топором. Верую я, только не по-вашему. Я в Нюрку верую. Она прижмётся ко мне, обнимет за шею и шепчет. Я тебя, бабуля, больше всех люблю. Вот это правда. Нюрке, дитю чистому верю, более никому не хочу. Она хоть не обманывает, мысли про себя не держит, а все прочие, они выгоду в мыслях держат. И ты меня, Фроси, больше не подъел, дыкивай. Я сердиться умею. Ну, раскудахтались, раскудахтались. Аня на правах хозяйки въехала в разговор и прервала его, пока не развернулся он в ругливую сторону. За стол садитесь, а то вас не переслушать. Вон, ничего не тронуто, не съедено, а они все разговоры говорят. Ночами-то намолчишься, накопишь... Вот и тянет, выговорится. Прося присела на скамейку, кофту оправила и широкой, как лопата, раздавленной ладонью, тронула полю за узкое плечо. Ты уж, подружка, не серчай. Я ведь не созла. А, че на тебя серчась? Легше на кобылу соседску. Все одно. Аня, давай-ка по рюмочке нам выпьем, а им, чтобы всем подавиться. И Поле снова погрозила кому-то пальцем неизвестным и неназванным. Махнули мои подружки по рюмке и завели нашу сибирскую. Отец мой был природный пахарь. Слушал я песню, и каждое слово ложилось на сердце. В каждом слове маячил нынешний смысл. А последние слова «Горит, горит село родное, горит вся родина моя» просто-напросто на повал разили. Горит. Хватит ли силы воскреснуть после нового пожара, как было уже не раз? Хватит ли? Не оборит ли нас усталость? Ведь устали мы. Как мы устали! А новые пророки, коим усталость неведома, все придумывают и придумывают новые реформаторские шараханье. И снова обещают в скором времени земной рай. Но уже не лучезарно-коммунистический, как называли раньше, а совсем иной. Тот, против которого так рьяно боролись. Да какие же мозги, какая душа выдержит? Она ведь болит, ноет. Душа-то живая. «Сону недавно видала, скинулась Трося. Не сон, а видение, как наяву прямо. Я это в избубо к себе захожу, гляжу, батюшки мои, а в переднем углу под божничкой сыночка мой сидит, Петенька, головушка разнесчастна, не взрослый, не мужик, а совсем махонький, лет семь подика. Рубашка на ем беленькая, волосики русенькие, курчавица, а ноги босые и цыпки на них. Руки поднял вот так. Иди, говорит, мам, посиди со мной. Я, говорит, жизнь свою рассказывать стану. Я стою у порога, ноги не могу сдвинуть. Ровно они у меня пристыли. Он руки подержал-подержал, да и опустил, сложил их на коленочках. Ты, — говорит мама, — прости меня, что я жизнь твою так подкосил, что как пошел с молоду по тюрьмам, так в них и загинул. Только не ругай меня, посочувствуй. Я ведь воровать-то под твоим доглядом научился. Тут я криком и закричала. Да когда же я, — кричу сыночка, — учила тебя воровать? Ты зачем грех такой на душу мне кладешь? А вспомни, говорит мамонька, как мы зерно с тобой на воровали. Сыночка, опять кричу, ну «да чего ж ты мелешь? Это ведь с голодухи было, чтоб тебя же спасти. Да и ходили мы на ток два раза всего. А мне, отвечает, и этого хватило. Долго ли во вкус-то войти? Я после и в ремесленном воровал. Как есть захочу, не в моготу. «Так иду и ворую. Я, мама, до конца жизни досато не наелся. Я к тебе, мама, собирался, когда убили меня. Покаяться хотел. Рассказать всё. Да только срок мне в тот раз шибко большой дали. Чуя, что мне не выдержать, я и побежал к тебе. А пуля, она ещё быстрее летает. Говорит он мне всё это». Ручки на коленях держит и смотрит на меня. А глаза светлые-светлые, как небушка. Я заревела с горя и ноги от полу оторвала. Пошла к нему, а его нету. Никого под башничкой нету. Проснулась, встала на колени, до утра молилась. Молюсь, молюсь, а он перед глазами у меня стоит такой махонький, русенький. И опять же рубашка наем белая. Не договорила Фрося. Вылезла из-за стола, ушла из горницы на кухню. Долго сморкалась там, схлипывала. Подружки сидели за круглым столом, молчали. И Фрося никто не утешал.